Шеллербах берет дискету и замирает. Я пью глинтвейн, наблюдая за ним. Оборотень молчит. «Это моя операция». Наконец Шеллербах скачал файл, и взгляд его приобретает осмысленность. итак спрашиваю я. «Пятьдесят», — говорит Тертый. «Каждому?» — он молчит. «Очень-очень долго. Это деньги. Живые, полнокровные» необлагаемые налогами, пришедшие ниоткуда и ушедшие никуда. Ваш счет. Я протягиваю ему бумажку, на ней номер счета в Швейцарии. Хм, отрицательные проценты. Вы очень осторожны, господин Дайер. Иного выхода нет, Петер. Он сдается. Я знаю его настоящее имя, а он мое нет» банк не выдаст меня никогда даже если международный трибунал заявит что я людоед и виновен в геноциде за это платятся отрицательные проценты со счета за полную безопасность пятьдесят каждому я делаю же с доброй воли господин давер прекрасно несколько секунд и на мой счет перетекают сто тысяч долларов это много — Это очень много. Годы спокойной жизни в виртуальности. Вы согласитесь на дальнейшее сотрудничество? Достаю свою чековую книжку, с удовольствием разглядываю цифру, потом описываю чек на пятьдесят тысяч и отдаю оборотню. — Вполне возможно. — Анна, постоянный контракт? — Нет. — Чего вы боитесь, так, дайвер, во взгляде Шеллербаха любопытства? — Чего я боюсь? — «Имени, Питер. Настоящая свобода — это всегда тайна. Я понимаю, — соглашается Шалербах коситься на Романа. Вы тоже дайвер или просто ходячий набор вирусов?» «Дайвер, дайвер, — говорит Роман. Ну что ж, удачи вам, господа!» Шалербах отходит на шаг, останавливается. Эм, «Скажите, как это быть дайвером?» очень просто Отвечает Роман. «Надо знать, что все вокруг игра. Фантазия!» Шеллербах кивает, разводит руками. «Не получается, вы «Он уходит по тропинке. Мы смотрим ему вслед. Потом я наполняю наши бокалы. За удачу!» Роман явно еще не оценил масштабов случившегося. Молчит, крутит в руках бокал. лёня скажи, ты счастлив?» «Конечно!» большие деньги он разглядывает чек потом решительно поднимает бокал за удачу за нее соглашаюсь я ты не исчезнешь из глубины нет роман кивает с явным облегчением отпивает вина говорит знаешь с тобой интересно работать ты необычный но миг кажется что мы подходим к той Небывалые грани, когда дайверы открываются друг другу. Аналогично, Рома. Оборотень встает резко, парыста. Мне пора, ко мне пришли. Он растворяется в воздухе. Бокал падает на пол, катится, извиняй и подпрыгивая. Удачи тебе, Роман, говорю я в пустоту. Одиночество, изнанка свободы. У меня не может быть друга. Счет зло, говорю я в пустоту. Счет! Живо!